Локация восьмая. Земля. Плесецк, Екатеринбург. 2150 год. Третья беседа Терентия с руководством спецслужб в его тюремном боксе, расположенном в глубинах башни правительственных структур Екатеринбурга, состоялась на следующий день после его добровольного заточения. Беседа больше походила на допрос, и он уже в который раз подумал о судьбе Флоры, также наверняка вынужденной объясняться со своим начальством. Присутствовали четверо важных персон, в том числе Норма Кайомов, Полоний Кумин, скелетообразный Винсент Рогов и директор Каскона Албаат Фамусов, молодой бронзоволицей с бровями в разлет, орлиным носом и пронзительными черными глазами. Позже к четверке присоединилась женщина лет шестидесяти с седыми буклями и строгим лицом препода математики. Ее звали Софья Перовская, она оказалась специалистом по изучению звездных процессов и прекрасно разбиралась в М-теории. К этому моменту Терентий пережил несколько неприятных моментов, отвечая на вопросы присутствующих, которые касались его отсутствия в качестве свидетеля событий на Солнце в 2078 году. Квадрат на лице Кумин старался подвести платформу под свою идею о работе надзорника на инопланетную разведку. Поэтому его намеки были колючими и недоброжелательными. К примеру, известие о том, что в документах того периода не осталось ни следа присутствия Терентия, Кумин преподнес как прямое доказательство стирания информации вербовщиками майора для его дальнейшего использования. Терентий вежливо возражал Универтору: эта должность соответствовала древнему понятию дознавателя но в конце концов обозлился и перестал сопротивляться, отчеканив всего два слова. «Вы неправы". Кумин на это скривил губы, а Акаемов, прищурясь, наконец-то улыбнулся. До этого губы начальника надзорника все время складывались в преддверии улыбки, однако ее ожидание всегда оказывалось обманчивым. «Терпи, майор. От того, какие аргументы ты приведешь в доказательство своей невиновности, зависит твоя судьба. Мы обсуждаем беспрецедентный случай, и ты обязан помочь». Терентий сжал зубы. «Я не отказываюсь. Но судьба — не вопрос, случая, а результат выбора. Став сотрудником контрразведки, я сделал свой выбор, и его не менял. Прекрасно». И все же, чем ты объяснишь отсутствие упоминания твоего имени в операции Каскона на Солнце сто лет назад? Тебя нет даже в списках туристов, погибших на яхте Синтрейл. Этого я объяснить не могу. Изменив внешность, я вместе с другом Дергачева попал на борт яхты без труда, в то время как реальный Дергачев остался на земле. Биотехнолог Терентий никуда не путешествовал. Это был самый простой способ попасть на Солнце и выяснить подробности происшествия с угасанием. Остальное вы знаете. Я рассказывал дважды. «Пожалуй, я могу объяснить, почему о судьбе Дергачева не осталось сведений», сказала Софья Перовская мужским голосом. «Есть два варианта. Первый — квантовая развилка мультиверса. Второй — рождение и схлопывание хронопетли». В первом случае эпизод с Дергачевым уплыл в отсоединившуюся ветвь мультивселенной, а он сам убыл из нее в будущее Улья. Во втором варианте в 2078 году возникла квантовая суперпозиция, продившая хронопетлю. Когда Дергачев перешел в будущее, петля закрылась. Фамусов из-под посмотрел на Кумина. «Что вы скажете на это, Полоний?» Квадратнолицый универтор помедлил, сверля Терентия буравчиком взгляда. «Хотелось бы верить!» Софья Перовская иронически приподняла бровь. «Это не вопрос веры, полоний. Это вопрос действенности законов физики. Если бы все решала вера, я бы давно прекратила мучить этого молодого человека. Он искренен, это видно. Вы психолог?» «В полной мере!» Фамусов усмехнулся, отчего еще больше стал похож на орла, раскрывшего клюв. «Готов присоединиться к вашему мнению. Еще вопросы по существу?» Кумин и Акаемов одновременно посмотрели друг на друга, перевели взгляд на Терентия. «Есть!» — кивнул начальник отдела надзора. «Но не по данной теме. Охотно послушал бы историю контакта с Большим Ульем. Мне тоже хотелось бы узнать». С неожиданно детской застенчивостью сказала Покровская. Существуют ли и для него истины, которые принципиально недоступны для его понимания? Трудно представить сложность, бесконечно вложенную саму в себя, какой я представляю улей. Готов изложить все подробности. С облегчением проговорил Терентий. «Обязательно поговорим об этом», — пообещал директор Каскона. Наши эксперты давно горят желанием получить информацию об этом сверхразуме. Но пока что нужно решать насущные проблемы, связанные с безопасностью космоплавания возле Солнца. Майор, вы говорили о катастрофе, которая якобы угрожает цивилизации в 2202 году. Сможете припомнить детали? Мы мало говорили на эту тему. Виновато ответил Терентий. По словам Флоры майора Одича Дремовой, солнце в 2202 начало разогреваться. И ее послали в 2077 выяснить, не связаны ли эти два процесса, угасания и разогрева. Мы встретились на Лимбе, на псевдопятне, которая служила антенной откачки плазмы, ну а потом вместе действовали по обстановке. Этот вопрос, что случилось в 2202 году, Мы задавали и Улью, но он ответил, что у него в памяти сохранились не все сведения из глубокого прошлого. Лишь то, что грядет гибель человечества. Именно поэтому он хотел пробить тоннель в третий век, когда нашей цивилизации уже не было. Но его посланец, Солнечный Улей, промахнулся во времени и вышел в 2077. «А что случится в 2202 -м? поинтересовался молчавший до сего момента Винсент Рогов, сменивший белый уник на коричневого цвета «Френч», хотя и тот болтался на нем, как на вешалке. Когда Флора, майор Дремова, стартовала в прошлое, она еще не знала, что произойдет годом позже. Почему? Если их спецслужбы настолько обеспокоились процессом разогрева солнца, что послали ее в прошлое, почему они не выслали разведчика в будущее? Логично было бы проверить, чем закончится разогрев. Сиренти развел руками. «Возможно, они так и сделали, но события разворачивались так быстро и так густо, что мы всерьез с ней так и не поговорили. Знаю только, что после 2202 человечество исчезнет. Улей должен был отправить вместе с Флорой и меня, но почему-то этого не сделал. Я это вам говорил». В комнате наступило молчание. Цифранш интерьера был настроен на пейзаж Камчатки, и присутствующие могли любоваться вулканами и горными вершинами полуострова. Берримар, кванг здания, воспроизводивший ландшафты на любой вкус, по просьбе Терентия лишь убрал звук, чтобы гости могли беседовать в тишине. — Что ж, товарищи инквизиторы, — сказал Фамусов с тонким намеком. Надеюсь, вы убедились в верности майора присягим и в его желании служить Отечеству. Давайте закончим допрашивать его о связях с инопланетянами и нехорошими парнями из будущего. Предлагаю поговорить о том, что нам следует предпринять в связи с получением тревожной информации о конце человеческой расы в 2202 году. Наверное, на два года позже, уточнил Терентий. В 2204 -м. Слабое утешение. Тут и к бабке ходить не надо, чтобы посоветоваться. Грубовато сказал Кумин. У нас есть хроноход и есть опытные хронолазы. Пошлем туда десантника и узнаем. Я сам могу пойти. Полоний, не отнимайте хлеб у моих оперативников. Покачал головой Окаемов. «Я знаю, что вы опытный следователь, но вам все равно потребуется подготовка, в то время как хронолазы уже готовы». Тот же майор Дергачев. Присутствующие скрестили взгляды на лице Терентия. Он постарался сохранить невозмутимое выражение. Фамусов тоже перевел на него взгляд. «Майор, я бы доверил это дело вам». «Мне?» растерялся молодой человек. «Какое дело?» Поход в будущее, в 2202 год. Он озадаченно пригладил прятку волос на виске. «Вы только что собирались меня...» «Расстрелять!» — пошутил Винсент Рогов. «Ну, не расстрелять, но ограничить. Мы вам верим», — сказал Кумин, чего Терентий от него не ожидал. «Прошу простить за спектакль с допросом». Ваши ответ анализировал Кван Касконом. Квадратнолицый инвертор коснулся ладонью Лацка на куртке и сделал вывод, что вы, как бы это помягче выразиться, не шпион какого-нибудь Улья. Весело закончил Акаемов. Терентий не сразу нашелся, что ответить. «Я бы никогда...» «Закончили на этом», — нетерпеливо сказал Фамусов, вставая. Я тоже рад, что вы не вляпались в историю с предательством. Думаю, один из вариантов того, что случилось, озвученный доктором Перовской, вполне объясняет ситуацию. Софья вопросительно посмотрела на директора, не реагируя на его оценку. И к какому склоняетесь лично вы? Ко второму образовалась хронопетля, уплывшая в какую-то ветвь мультивселенной, в которой и остался аналог майора Дергачева. Женщина кивнула, решая в уме какую-то задачу, но продолжать не стала. Собеседники Терентия зашевелились, попрощались с ним и вышли. Последним макоемов, который вернулся буквально через пару секунд. «Чтобы не осталось недомолвок, майор, я с самого начала был против этого допроса, так как верил тебе и продолжаю верить. Подумай, с чем бы ты хотел отправиться в хронорейд?» «Хорошо». Начальник отдела сунул ему мясистую руку, и он остался один. Мысль о закладке пришла в голову не ему, а Винсенту Рогову. Прокуратор оказался более дальновидным человеком, чем все, кто готовил Терентия к походу. Идея узника Бухенвальда потребовала дополнительных обсуждений и подключения многих снабженческих и технических служб. Смысл же ее крылся в следующем. Терентью для обеспечения свободы маневра в 2202 году требовался не только опыт прошлых погружений в другие времена, но и вполне себе осязаемый материальный контент. То есть транспорт, независимый от местных систем доставки, смены одежды, НЗ, оружие, аналитический кванг, а то и андроид и скин, способный позаботиться об охране рейдера или, не дай бог, уберечь его от смерти. Кумин сначала предложил заложить все необходимые инструменты в капсулу-контейнер и спрятать его на 52 года на Земле, на одном из Северных островов. Но поскольку Терентию для решения проблемы предстояло перемещаться по Солнечной системе и, скорее всего, не раз летать к Солнцу, решили снабдить его автономным катером, усовершенствованным антигравом класса «Голем», способным окунаться в глубины звезд и выдерживать ядерный взрыв. По сути, это был «Солнцеход», какими уже пользовались земные исследователи. Первый появился в 2077 году, только в миниатюрном исполнении. В нем помещалось всего четыре пассажира. Размеры катера не превышали размеров судов МЧС – 10 на 5 и на 3 метра. Но в энергетическом плане он был практически независим и в подпитке не нуждался. Терентий лично осмотрел аппарат, созданный по последнему слову техники, и остался им доволен – С виду в режиме ожидания катер походил на живой слиток жидкой ртути, и слово «живой» оказалось не лишним, потому что он представлял собой квазиживой организм, управляемый кванком, ведущим себя с людьми как человек. Имя ему было «Пламен». Когда к сбору подключились сотрудники ФСБ самого высокого уровня, вплоть до замдиректора, Терентий уже обживался в кабинете катера и подружился с Пламеном, видеофантом которого представлял собой такого же молодого человека, как сам Терентий, обладающего дружелюбным характером. Помощь же федералов понадобилась разработчикам операции при определении места закладки. Землю в качестве реперного пункта отмели не сразу, так как нашлись защитники этого варианта, утверждавшие, что разведчику проще будет добраться до места установки катера в связи с расположением хронохода на Урале. Но перевесила другая точка зрения, озвученная Винсентом Роговым. «Майор уходит не в прошлое», — сказал прокуратор, — «а в будущее, где технические средства передвижения по космическим пространствам выше наших. Так что ему ничего не будет стоить добраться до любого уголка системы, даже если мы спрячем закладку на Плутоне». Поспорили, конечно, где оставить катер безопаснее всего, однако, наконец, пришли к единому мнению — запретить его поближе к Солнцу, то есть на Меркурии. Процедура осуществления задуманного не потребовала особых усилий. Катер погрузили на транспортник-беспилотник, снабжающий российские колонии и станции на ближайшей к светилу планете и тот доставил аппарат со всем его содержимым на каменистую планету, сила тяжести на поверхности которой не превышала 0,4 земной. Место закладки выбрали в одном из отрогов хребта «Слоновый бивень». Здесь находился горнодобывающий комплекс, разрабатывающий залежи свинца и олова, и катер установили в пещере на глубине 100 метров. Соорудили защитный контур, открываемый только биотекстурой «Терентия». После этого десантника одного запустили в лабиринт для проверки срабатывания системы доступа, и после возвращения на землю наступил час запуска хронохода. Теренте уже трижды приходилось спускаться в бункер под горами Урала, поэтому изучать интерьеры комплекса машины времени не было нужды. Да и машиной это огромное сооружение назвать было нельзя. Оно представляло собой, собственно, вариатор измерений кабину оператора размерами с пост управления космической техникой, плюс три пояса энергетической, информационной и аналитической аппаратуры, плюс слой защитных экранов. Если бы оборудование хронохода стояло на поверхности Земли, оно заняло бы не меньше 10 гектаров. Терентий попрощался с окаемовым, сопровождавшим его до бункера, Помахал рукой оператором центра, влез в кабину и люк закрылся за ним, отрезая от реальности 2150 года. Он уселся в кресло, одетый в стандартный с виду уник, ничем не отличавшийся от костюмов времен Флоры. О соответствии одежды моде 2202 года можно было не беспокоиться. Для точного перемещения в прошлое или будущее техники комплекса сначала изучали требуемую эпоху, запуская нанодроны, и лишь потом отправляли хроноходца. Терентий даже не участвовал в выборе мест выхода. За него это делали компьютеры центра, и он лишь согласовывал с ними координаты. «Готов», — сообщил он через минуту, справившись с волнением. Перед глазами всплыло лицо Флоры — и сердце снова прыгнуло к горлу, реагируя на его чувства. — Скоро буду, Одич, — пообещал он вслух.